Заключение. Операция «Цитадель» стала последним крупным наступлением немецкой армии на Восточном фронте, последней попыткой перехватить стратегическую инициативу. После июля 43-го германская армия только оборонялась, лишь иногда проводя контрнаступления локального значения. Инициатива была потеряна немцами окончательно и бесповоротно. Что же стало причиной провала «Цитадели»? Фон Манштейн писал. Но мы поступили бы неправильно, если бы видели причины неуспеха преимущественно в тактической сфере. Операция «Цитадель» была прекращена немецким главным командованием еще до исхода сражения по следующим причинам. Во-первых, в связи со стратегическим влиянием других театров военных действий, Средиземное море или других фронтов, 2-я танковая армия на Орловской дуге, и лишь во-вторых, в связи с тактической неудачей, а именно остановкой наступления 9-й армии, которая поставила под вопрос по меньшей мере быстрое достижение исхода сражения. Командующий группой армии Юг довольно четко сформулировал причины неуспеха. Немецкому командованию не удалось быстро достичь решительного результата, а потом на ход операции стали оказывать воздействие другие направления, на которых советские войска перешли в наступление. Сбор сил для проведения цитадели был осуществлен за счет решительного оголения остававшихся пассивными участков фронта. Под Курск были стянуты лучшие подвижные соединения и крупные силы авиации. Соответственно, удерживать фронт под ударами советского наступления оставшимися силами было затруднительно. Поэтому операция была остановлена, а ее ударные группировки на северном и южном фасе Курской дуги демонтированы. Также немецкому командованию не удалось добиться решения вспомогательной задачи наступления под Курском, истощение советских механизированных соединений. Уже к началу августа 43-го Воронежский фронт смог восстановить силы и перейти в наступление – операция «Румянцев». В силу самых разных причин в СССР после войны все больше вес стали приобретать сторонники пассивной стратегии ведения боевых действий. В свое время известный отечественный военный мыслитель Свечин сетовал, что перед Первой мировой войной слушатель Академии одним выкриком «Подлая оборона» располагал к себе профессоров. После двух больших войн эта тенденция сменилась на прямо противоположную. Теперь можно располагать к себе выкриком «Подлое наступление». Маятник качнулся в другую сторону. На место возвеличивания наступления пришло возвеличивание обороны. На закате СССР эта тенденция достигла своего апогея. Элементы пассивной стратегии были введены даже в уставы. Оборона встала на первое место. Глава оборона в боевом уставе сухопутных войск, часть 2, 89 -го года издания, занимает место с 65 по 147 страницу. Глава наступления со 148 по 242. -ю. Ранее было наоборот. Наступление шло раньше обороны. В этом устав Красной Армии был аналогом зарубежных образцов и наследником тактики Драгомирова. Также из устава была исключена основополагающая фраза «Наступательный бой – основной вид действий Красной Армии». К сожалению, одной из опорных плит этого пораженческого мировоззрения оказалось неверное толкование уроков сражения на Курской дуге. В упрощенной форме это толкование выглядит так – Только после того, как Красная Армия перешла к преднамеренной обороне, дела пошли на лад. К счастью для историков, советским верховным командованием на Курской дуге был поставлен крупномасштабный эксперимент под названием «Преднамеренная оборона». Если бы его не было, то жупелом сторонников пассивной стратегии стал бы какой-либо малозначительный эпизод, в котором преднамеренной обороной добились каких-то позитивных результатов. Соответственно, сторонники тактики «закопаться в землю» и «ждать» стали бы пытаться проецировать такой опыт на стратегический уровень и объявлять преднамеренную оборону универсальным рецептом от катастроф 41 42 Однако сражение на Курской дуге состоялось именно в том виде, который позволяет проанализировать реальные возможности преднамеренной обороны. И еще в 70-х один из самых известных советских штабистов Захаров предупреждал начинавшуюся тенденцию возвеличивания обороны. В связи с этим мне хочется отметить, что в литературе о Курской битве, вышедшей в послевоенный период, эта оборона несколько идеализируется. Некоторые авторы приложили немало усилий к тому, чтобы показать ее как самую поучительную, классическую и во всем достойную подражание. Слов нет, что ряд поучительных сторон оборонительной операции под Курском, таких как высокая активность, устойчивость в противотанковом отношении, применение бронетанковых войск, был широко использован в последующих кампаниях войны особенно в оборонительных операциях под Киевом и в районе озера Балатон. Но такой сильной группировки глубоко эшелонированной обороны, а следовательно и таких высоких оперативно-тактических плотностей на 1 километр фронта для решения оборонительных задач не создавалось ни до Курской битвы, ни после нее. Эту особенность не следует забывать при изучении, анализе и оценке битвы под Курском. Вот почему оборону под Курском нельзя считать обычной и типичной для минувшей войны. С этими словами также нельзя не согласиться. Ни на границе в июне 41-го, ни под Смоленском в июле, ни на Лужском рубеже в августе, ни под Вязьмой и Брянском в октябре, ни на Брянском фронте в июне 42-го на направлениях главных ударов немецких войск не было тех плотностей войск, которые встретили наступление танковых корпусов Вермахта в июле 43-го. В 43-м пауза в несколько месяцев позволила накопить резервы и сосредоточить их на вероятном направлении наступления противника. Это общее утверждение можно проиллюстрировать конкретным примером. Даже в условиях неточного определения направления главного удара, специфические условия Курского выступа и большое количество задействованных в операции соединений позволяли парировать кризисы. Уже в первый день сражения на северном фасе Дуги немцам удалось пробить оборону 15-й стрелковой дивизии, Заметим, что соединение занимало оборону на фронте 9 километров, что само по себе редкость для оборонительных сражений Великой Отечественной. Однако имевшиеся в распоряжении командования 13-й армии и Центрального фронта возможности исключили прорыв всего фронта через пробитую в построении одной из дивизий Бреж. За спиной рассеянной и частично окруженной 15-й стрелковой дивизии был второй эшелон и резерв. В лице Второй танковой армии и 17-го гвардейского стрелкового корпуса. Нигде до этого не было возможности строить оборону с занятием сразу двух рубежей без разрывов в построении второго эшелона и его растягивания на широком фронте. Даже если не брать одиозные примеры, к которым относятся, например, армии прикрытия приграничных округов в июне 41-го, можно указать немало принципиальных различий в возможностях ведения оборонительных операций. Например, в начальном периоде сражения за Сталинград 62-я армия могла перекрыть большую излучину Дона с довольно низкой плотностью и с выделением во второй эшелон всего одной стрелковой дивизии. Ее дивизию поставили позади обороны по оси железной дороги. Нетрудно догадаться, что немцы нанесли удар в другом месте, по растянутой в нитку дивизии. Точно так же под Курском на Центральном фронте советское командование ожидало главного удара немцев по оси железной дороги «Орел-Курск». В действительности главный удар был нанесен модулем несколько западнее. Только определенный избыток сил для обороны позволил 13-й армии остановить прорвавшегося противника на второй линии обороны. Предложение лечить проблемы 41-42 преднамеренной, прочной обороной не просто смешны или наивны. Они не учитывают реальных возможностей Западного, Брянского, Сталинградского и других сильно пострадавших фронтов по построению обороны, сравнимые с позициями Центрального фронта. Такие силы, которые были сконцентрированы в руках Рокоссовского, были вполне пригодны для организации наступления с неплохими шансами на успех. Если бы возможности Рокоссовского были у Конева в октябре 41 или у Тимошенко в июле 42 они бы могли не ждать у моря погоды, а наступать и громить противника. Читатель или слушатель может задать законный вопрос, а как же можно было наступать 34 76-мм пушками на окопанные «Тигры» и «Пантеры»? Во-первых, как показала практика, наступать на окопанные немецкие танки оказалось возможным и в условиях обороны. Именно этим занималась Пятая гвардейская танковая армия под Прохоровкой 12 июля и Вторая танковая армия на северном фасе выступа 6 июля 43. Во-вторых, для того, чтобы на них наступать, они должны каким-то образом оказаться в нашей полосе наступления. Когда перед нами многокилометровый фронт, всегда можно выбрать направление, где тигров нет вообще или их мало. Рокированные из других участков фронта танковые дивизии и батальоны «Тигров» будут бросаться в бой по частям, по мере прибытия своим ходом или по железной дороге. Именно по такому сценарию развивались события в ходе советских наступлений осени 43-го. Возьмем описание боевых действий немецкого 509-го тяжелого танкового батальона, оснащенного танками «Тигр». 9 ноября 43 -го. Сбор третьей роты в городе Фастове невозможен, так как он уже захвачен советскими войсками. Атака с марша в бой при плохой поддержке пехоты. Уничтожено 4 танка и 6 противотанковых пушек. Вторая рота концентрируется под Фастовом. 10 ноября 43 -го. Новая атака. Участвует 18 тигров. Я владение высотой южнее Фастова. Отбита контратака. Уничтожено 12 танков противника. Один тигр, вышедший из строя после повреждения подвески, не может быть эвакуирован и взорван. В то время как третья рота атакует четырьмя танками северо-восточнее Мироновки, остальные танки находятся южнее Германовки. Прибытие последнего эшелона. В рабочем состоянии 14 тигров. В этот день батальон потерял 6 тигров. Танк Оберфельдфебеля Юнгермана взорван собственным экипажем. Прекрасный пример можно также найти в более близких к Курской дуге событиях. В сентябре 43 в 6-ю армию Карла Холлетта, оборонявшую Донбасс, был направлен батальон танков «Пантера». Они растворились в пространстве даже быстрее 10-й танковой бригады на Курской дуге. Присланные Холлиту «Пантеры» отнюдь не стали чудо-оружием, способным остановить наступление Южного фронта. В сущности, меньше чем через две недели после прибытия на фронт батальон «Пантер» утратил свою мощь. На 20 сентября 1943 из 96 «Пантер» 2-го батальона 23-го танкового полка, с которыми он прибыл на фронт, числились боеспособными только 11 машин. 8 в боевой группе «Цандера» и 3 в подчинении батальонов в «Новом свете». Еще 11 танков должны были вернуться из ремонта к 23 сентября. Остальные числились в долгосрочном ремонте. 13 танков в Днепропетровске, 24 на сборном пункте к востоку у Днепра, Четыре в полковом ремонтном подразделении, четыре были погружены на железнодорожные платформы, ни один танк охранял плотину в Запорожье. 28 «Пантер» были взорваны вследствие невозможности их эвакуировать при постоянно смещающейся линии фронта. Осенью 43-го немцы испытывали те же проблемы, что и мехкорпуса ркК в 41-м. Вместо 18 штатных 18-тонных полугусеничных тягачей в распоряжении батальона было только четыре. При этом для буксировки тяжелой «Пантеры» требовалось два тягача, впрягающихся цугом. Это существенно ограничивало возможность эвакуации подбитых и вышедших из строя танков при откатывающейся назад линии фронта. Переход сражения в маневренную фазу, быстрое смещение линии фронта были куда более страшным оружием против новой немецкой бронетехники, чем 76-мм орудие 34-к или даже противотанковые мины. Предположение о том, что оборонительное сражение поможет против тигров и пантер, основывалось не в последнюю очередь на неверном понимании, происходившего под Прохоровкой. Широкой общественности рассказывали и показывали на киноэкране душераздирающую картину сквозного танкового сражения, в котором 34-ки сближались с новой немецкой техникой и безжалостно разили ее в борт. Вот характерное описание событий. «Увидев КВ...» Они стали угрожающе водить длинными пушками, стремясь перехватить советские машины на максимальной дистанции. Если бы врагу удался его замысел, нашим КВ пришлось бы туго, потому что они могли эффективно поразить «Тигры» только с близкой дистанции. Решение у капитана созрело мгновенно – сойтись с врагом в ближнем бою, чтобы лишить его преимущества. Подав команду «За мной», командир батальона на полной скорости, в яростном порыве, бросил свой танк в центр боевого порядка врага и захватил его врасплох. И до того, как гитлеровцы смогли открыть огонь, командирский КВ, первый же снаряд с близкой дистанции, влепил в борт одного из «Тигров». От прямого попадания внутри танка произошел взрыв боекомплекта, который разорвал на куски не только экипаж, но и машину. Это чудовищная клюква и вампука предлагалась в качестве одного из аргументов в споре об оптимальном способе ведения боевых действий. Как мы сейчас знаем, сражение под Прохоровкой в крайне малой степени было похоже на эти схватки на коротких дистанциях с разрыванием танков на куски. В оборонительном сражении столкновение с тиграми и пантерами происходило отнюдь не в благоприятных условиях. Немцами эти машины использовались массово, получали качественное техническое обслуживание и своевременно эвакуировались для ремонта. Контратаки против подразделений, вооруженных новыми танками, диктовались обстановкой, не позволяющей постоянно отсиживаться в капонирах. Как показали действия первой танковой армии, в этом случае танковые части последовательно перемалывались противникам за счет концентрации сил на узком фронте.